ЧАСТЬ 3 МЕСЯЦ ПОСЛЕДНЕГО ОГНЯ, 9 ЧЕТВЕРТОЕ ЧИСЛО, 22.13 Клайм стремительно шел по пустому коридору. Благодаря шлему он увидел двух своих соратников, скрытых магией невидимости. Сначала даже показалось, что невидимость не наложилась. Однако, приглядевшись, он заметил смазанные цвета. Хотя следовало вести себя осторожно не шуметь, они не могли позволить себе медлить. Нужно спасти женщину, пока Себастьян отвлекает остальных. Хотя дворецки сильнее Газефа астронов и Брейна Онгласа вместе взятых, противник шесть рук, равные Адаманту Мурангу. Даже он рискует, если они решат напасться вместе. Вот почему нужно быстро спасти женщину и убежать вместе с ним. Через несколько поворотов и спуска по одной лестнице шедший впереди вор остановился. «Прости, что так внезапно встал, командир!» «Мы на месте. Как раз за углом тюрьма, где держат женщину». И как раз в эту секунду заклинание иссякло, и их очертания снова стали видны. По сигналу вора Клайм заглянул за угол и увидел темный коридор, вдоль которого располагались большие комнаты с решеткой. «Тут больше никого нет, как и прошлый раз». Другие заключенные или охранники отсутствовали. Слишком подозрительно, чтобы списывать на обычную беспечность. Почти как наживка. Но если подумать, кто посмеет проникнуть в здание, где собрались сильнейшие из восьми пальцев шесть рук. Если бы Себастьян сейчас их не отвлекал, Клайм не пошёл бы. Шесть рук, вероятно, тоже так думают. Эти факторы работали группе Клайма на руку, но следует быть начеку. Давайте побыстрее закончим. Чувствуя некоторое товарищество после того, как они вместе подверглись опасности, Брейн спросил у вора. «Как думаешь, для чего здесь эти двустворчатые двери?» Повернувшись в дальней части коридора, он увидел огромные двери. «Хм, из моего опыта скажу, что это больше похоже на загон, чем темница. А с дверями что-то вроде бойцовской ямы. Кстати, эти комнаты воняют зверьём. Я слышал, что в Империи в бойцовских ямах сражаются монстры. Следуя примеру Брейна... Клайм нюхнул воздух и учуял животных, вернее хищников. Он глаз пробормотал про себя. Они используют яму для тренировки или публичной казни? О других способах я бы лучше не думал. Наверное, также для шоу. Что-то я о бесполезном болтаю. Пойдём? Клайм кивнул. Вор тоже согласился и повёл их двоих. Дойдя до одной из средних клеток, он проверил дверь. Клайм достал из сумки один из колокольчиков и прозвенел им. Подействовала магия, и замок с клацаньем открылся. Вор выглядел разочарованным, но поскольку время поджимало, Клайм надеялся, что тот поймет. «Вас зовут Суара?» – спросил юноша, у улежавший на полу, когда то поднялась. Девушка в одежде горничной подходила под описание Себастьяна. Учитывая, что после похищения у нее вряд ли нашлось бы время, чтобы переодеться, то это точно она. Клайму стало немного легче. Первая задача выполнена. Теперь время для следующей. Сбежать вместе с девушкой. Господин Себас сказал нам спасти вас. Пожалуйста, следуйте за мной. Цуара кивнула. Выйдя из клетки, она изумилась при виде Брейна и вора. В особенности долго она смотрела на Брейна. За той дверью, что ведет в сторону бойцовская яма, кажется, не слышно никаких звуков. Но идти в неизвестное место слишком опасно. Лучше вернуться тем же путем, что пришли. Клайм и Брейн согласились. Воины решили, что лучше оставить выбор эксперту. Посмотрев цуары на ноги, Клайм убедился, что она в обуви. Бег не станет проблемой. Тогда пошли, пока враг не вернулся. Хорошо, я снова пойду впереди. Но раз у нас больше нет невидимости... Я буду более осторожен. Не пропустите мои сигналы. Понял. Что-то случилось, Брейн? А? Ничего. Наверное, ничего, Клайм. Брейн нахмурился, но ничего больше не сказал. Он поглядывал на Цуары, но юноша не видел в ней ничего странного. Обычная горничная, которую похитили. Готовы? Тогда пошли. Вор пошел вперед, следом Клайм а Брейн с Цуары пристроились за ним. Прошмагнув через двери клетки, вор замедлился перед поворотом, чтобы проверить коридор впереди, но оттуда как раз кто-то не спеша выходил, преграждая путь. Они ожидали некоторое сопротивление, но было трудно ответить на нечто столь внезапное. Клайм застыл, но бывший орехалковый искатель приключений отреагировал достойно своего ранга. Он достал кинжал и с намерением убить кинулся вперед. «Удар!» С громким стуком вор отлетел. Словно в него врезался бык. Клайм случайно умудрился его поймать. Не смягчи ничего падения на пол, ему бы хорошо досталось, но, к счастью, Клайм и вор отлетели назад и упали на пол вместе. Юноша сразу проверил состояние стонущего от боли вора при этом не отводя взгляда от внезапно появившегося мужчины, от врага. Вдруг осознав, кто это, Клайм изумлённо прокричал. «Зеро!» Член шести рук, лидер отдела безопасности и сильнейший человек восьми пальцев. «Верно, малец. Раб той шалёхи. Хм, не думал, что муравьи проползут аж сюда. Если наживка оставить мёд...» «Они выползут откуда угодно! Отвратительно!» Зеро лишь мельком глянул на Клайма и вора, что распластались на полу. Все его внимание было обращено на Брейна. Он изучал его сверху донизу, чтобы понять, насколько сильный тот воин. Поблагодарив небеса, что по-настоящему могущественный человек не обращает на него внимания, Клайм спросил вора. «Ты как? Есть что-нибудь, чем можно тебя вылечить?» Юноша говорил тихо, чтобы зеро не заметил, но ответа не последовало, лишь болезненный стон. Удивительно, но на нагруднике вора появилась вмятина в форме кулака. Это показывало, насколько сильным оказался удар лидера шести рук. После нескольких встрясок вор пришел в себя и жестом указал Клайму на свою поясную сумку. «Припоминаю твое лицо!» Брейнон глаз, что сражался на равных с Газефом Строновым. В твоей стойке нет слабости. После турнира прошёл некоторые тренировки, да? Теперь понятно. Сакьюлайн проиграл, потому что напал на тебя напрямую. Противник оказался слишком сильным. Думаю, можно простить его проигрыш. Изначально я убил бы любого, кто заставил меня потерять лицо, но я великодушен. Я сделаю исключение для человека твоего мастерства. Опустись на колени и поклянись стать моим подчинённым. Тогда я помогу тебе достигнуть всего, чего ты желаешь. А, даже денег заплатишь? Ха -ха, заинтересовался? Но такие мысли никому не навредят. А раз я победил Сакиулента, то ожидаю хорошее отношение. Какой жадный. Говорить о деньгах раньше, чем начал умолять сохранить тебе жизнь. В могилу ты их себе не заберёшь. а хочешь сказать, что не сможешь заплатить? Похоже, ты беднее, чем выглядишь. Или просто кладёшь всё себе в карман? Что? Кулак Зеро хрустнул. Кажется, он глаз ты умеешь лишь языком чесать. Многие мечники болтают лучше, чем дерутся. Ты один из таких? Или после победы над Секью слишком зазнался? Тогда мне следует извиниться, что победа над слабейшим из шести рук доставила тебе столько радости. Брейн просто пожал плечами. Вероятно, он выигрывал время для Клайма и раненого вора. Почему тогда Зеро ему подыграл? Поскольку уверен, что победит всех троих вместе взятых? Или из-за чего-то другого? А? Клайм вдруг заметил, как Цуары медленно ползет к Брейну. «Если она хочет защиты, лучше спрятаться за Клаймом и вором». «Нет нужды подвергать себе опасности и вставать за человеком, который столкнулся лицом к лицу в зеро». Брейн один раз глянул назад. Почти незаметно, но он остановился на девушке и смотрел на неё недружески. Нет, больше похоже, что он смотрел на врага. «А? Почему? Он здесь что-то увидел? Нет, это не так». Что-то происходило. С недобрым предчувствием Клайм поднялся. «Ха! Похоже, муравей наконец встал. Выиграл достаточно времени? Тогда давай послушаем, что ты на самом деле думаешь. Хотя нет, не нужно слов. Встанешь на колени или нет, выбор только один. Решай, он Глаз». Брейн фыркнул, и всё. «Тогда умри». Согнув колени... Он протянул левую руку вперёд, а правую назад, сжав кулак. Мускулы напряглись, казалось, что вот-вот послышится, как разрывается плоть. Если описывать Зеро по-простому, то он походил на валун, нет, на бешеного быка. Брейн тоже встал в стойку, чем-то похожую на стойку Зеро, но в то же время совсем не такую. Если Зеро напоминал ревущую реку, то Брейн смахивал на спокойный поток. Если Зеро представлял собой нападение, то brain защиту «Я говорил не убивать старика, но они очень оживились и могут перестараться. Это поставит меня в затруднительное положение, ведь я должен прикончить деда в качестве назидания людям, посмевшим пойти против нас». Лицо Зеро искривилось от гнева. Оно словно доказывало, что гнев может сделать человека уродливым. «Он глаз!» Твоя смерть докажет, что я сильнейший. Твоя могила станет напоминанием любому глупцу, посмевшему бросить вызов шести рукам. А что до рабаш люхи? Я отошлю ей его украшенную голову. заполнивший коридор жажды крови хватило, чтобы Клайм задрожал. Однако по сравнению со вчерашним, это ничто. Клайм пронизывающе на него посмотрел, что слегка удивило Зеро. «Да?» «Хорошо, Зеро, я разберусь с тобой. Клайм, позаботься о том, что за мной». Один юноша ничего не понял. Вор без колебаний метнул в Цуары дротик. Бросок бывшего искателя приключений Орехалкового ранга был быстрым и точным. Тем не менее, Цуары каким-то образом сумел уклониться почти без усилий. Себастьян описывал её как обычную горничную. Такие движения для неё слишком гибкие, чтобы считаться простой случайностью. «Что, меня уже раскрыли?» Внешне она была Цуары, но голос принадлежал дьяволу и иллюзии Сакьюленто. «Ты даже не поблагодарил своих спасителей, поскольку тебя выдал бы голос, я прав?» «Но не следовало вставать у меня за спиной, любой заподозрил бы неладное. Впрочем, даже тогда я немного колебался». «Ведь могло случиться так, что ею никто не притворялся, а она просто попала под контроль разума». Брейн раскрыл трюк Секьюлента, продолжая глядеть на Зеро. «Я тоже это заметил. Ты неестественно бежал. Но я не получил никаких весомых доказательств до самого конца. Должен признать, ты хорош. Неудивительно, что хоть я и ранен, ты сумел уклониться от дротика, ничего не сказав». Закончив, вор с благодарностью посмотрел на Сакьюленда. Зер отцокнул языком. Сакьюленд, похоже, твой маленький трюк раскрыли. В таком случае время уловок закончено. Теперь всё решится силой. Позаботься о тех двоих. На это ты ведь способен? Конечно, босс! Фигура Цуара растаяла, и появился Сакьюленд. Он всё ещё был в униформе горничной. Прекрасно понимая, что имеет в виду Зеро, он посмотрел на Клайма. «Мы снова встретились, сопляк!» Он говорил неестественно напряженно, учитывая, что вчера победил Клайма. «Восемь пальцев не прощают, больше провалов недопустимо!» Сакьюлен стоял спиной к стенке и не мог позволить себе отступить.